На окраине города горела лачуга. Соломенная крыша была объята пламенем, из двери единственного окна валил дым. Погорельцы, две женщины и полдесятка ребятишек всех возрастов, сгрудились на улице. Тем временем огонь успел перекинуться на крышу соседнего здания. Люди двумя шеренгами выстроились к колодцу и по цепочке передавали друг другу ведра. «Не сбить, пламя нет!» Лачугу было уже не спасти, в отличие от близлежащих зданий, которые и поливали водой. Ты бросился помогать и много часов провел в бесплодной борьбе со стихией, погубившей в итоге еще три дома. Когда пожар удалось потушить, все застыли. Измученные, перепачканные копотью, с легкими полными сажи, оцепенело глядя на обугленные стены. А через пять минут поднялся ветер, мощные порывы разогнали остатки Гарри И с моря на их хлынул дождь. До во двора ты добирался по щиколотку в воде. Мокрый насквозь ты ступил в лужу на крыльце, которая успела наполниться еще больше, пока тебе отпирали дверь. Хозяйская дочь побежала за новой стопкой одеял, прежней уже не справлялась с наводнением. «Вы были на пожаре», — сообразила она, ногой подсовывая одеяло под дверь. «И почему ливень не начался раньше?» «У тебя вырвался горестный смешок». «Да, запоздал немного». «Леди Тикас по-прежнему на площади?» «За окнами не было видно низги». «Она наверху. Когда небеса разверзлись, я сразу отвела ее в дом, а чтобы вы не столкнулись, от греха устроила ее в своей комнате». «Вот и славно». «А с чего начался пожар?» – выпытывала дочь хозяйки. «Не знаю». «Дома в Востае возводят преимущественно из камня» а крышу покрывают черепицей. Однако кое-где попадаются соломенные, да и деревянных конструкций повсюду в избытке, потолочные балки, опоры, лестницы, двери. Чего уж говорить о воспламеняющейся мебели и утвари. Из-за очагов периодически вспыхивают пожары, но за минувшие 300 лет ни одно здание в не сгорело дотла. Обычно это объясняется милостью Бога. Малого, если речь идет о селах и деревнях, и крупного в городах и градах. Люди, в свою очередь, убирают горючие предметы от открытого огня, а на ночь засыпают очаги золой. Впрочем, даже приглушенное пламя способно разгореться, если хозяйка по забывчивости уронит в него тряпку. А когда пожаров не случается веками, люди зачастую теряют бдительность. Говорят, на ткацком станке загорелась материя. Семейство нарочно пододвинуло станок к очагу для света. Крыша занялась, прежде чем огонь успели сбить. Ты утер мокрые брови, но хоть никто не пострадал, все успели выскочить. Ты вдруг поперхнулся, закашлялся. Хорошо бы промочить горло. Спустя час ливень стих, однако мелкий дождь моросил всю ночь. Вода в общей зале медленно пребывала, ночевавшие там постояльцы забирались на столы. Хозяйка с дочерью сбились с ног, чтобы уберечь провизию от влаги и не дать очагу угаснуть. Утру дождь перестал, на голубом небе не было ни облачка. Тикас вернулась на площадь, ее шелковое платье превратилось в отрепье, волосы сбились в паклю. Вода еще не ушла, в лужах плавали дохлые птицы и белки, и к полудню над городом поднялся смрад. Не столько из-за мертвой живности, сколько из-за затопленных выгребных ям. «Как по мне?» — нарочито громко произнесла какая-то женщина, косясь на тикас. Если бы кто другой вломился в обитель безмолвных и выволок матери Зизуми за косы, его труп давно валялся бы в лесу. Ну а за старейшину совета его и вовсе надо растерзать. Глашатую дозволено многое, но не убивать вельмож. Очевидно, преемнику дозволено все. Тоже чуть громче положенного посетовала ее товарка, избегая смотреть на крепостные ворота, откуда ее прекрасно слышала охрана. На месте распорядителей я бы задумалась. Сперва появляется новый глашатой, а прежний исчезает без следа, не уплатив долг. Теперь его преемник светотатствует над лесом, убивает распорядителя, и ему все сходит с рук. Совету следует хорошенько подумать и принять, наконец, меры. Ты прошествовал мимо возмущенных женщин и, стараясь держаться подальше от текас, направился в крепость, где наткнулся на дупезу с товарищем, которые возвращались из башни. «А, друг Иола!» – приветствовал тебя Дупезу, его товарищ молча плелся следом. «Мы снова навещать глашатая ворона, но он снова отказаться нас принять. Ты говорить с преемником Маватом?» «Я же сказал, что не знаю, где он». «Не знаешь», – констатировал Дупезу. «Мы хотят обратно наша вещь, друг Иола, и мы помогать тому, кто вернуть ее нам». «Даже не сомневаюсь», – бросил ты. Ты развернулся, чтобы уйти, однако дупезу схватил тебя за локоть. Мы не помогать тому, кто обещать, а потом обманывать. Глашатый воро нагибал накликать на себя много бед. Убери руку, не испытывай судьбу, пригрозил ты. Дупезу примирительно воздел открытые ладони. Я не хотеть тебя обидеть, друг и Мы не друзья. Приемник убивать вельможа, а вчера ксуланец нахмурился. Вчера случится потоп. Страшный недуг свалится на город, если не принять меры. Лес защитит нас от всякого недуга, заверил ты. Можешь быть спокоен. Так-то оно так, но ведь преемник...» Дупезу помолчал, подбирая слова. «Преемник. Оскорбить лесного Бога. Он оскорбить, и сразу начаться потоп. Страшный потоп. Разве Боги не оберегать от стихий?» «За потопом всегда следовать недуг, и Бог должен защищать от недуга». Он покачал головой. «Только захочет ли?» «Глашатый ворона скоро попасть в беду, и мы выручать, но он не желать видеть нас. Может, его преемник согласится, и мы выручать его?» «Вся загвоздка в совете», — молвил ты. Прежде чем зайти на скамьюги, Бал сам решал, куда ходить, с кем встречаться. Тайком давал и брал взятки. Но, сделавшись глашатаем, он редко покидает пределы башни, а если и выбирается оттуда, то в окружении охраны и вельмож. Теперь ему никак не встретится с вами вдали от посторонних глаз. Гибал заранее знал это, заключая с вами союз. Знал, что вам до него не добраться. Не моя печалька, ли вы до сих пор не поняли очевидного. Мой господин не торгует Ироденом ради собственной выгоды. «Нам не нужен Ироден», — горячо возразил Дупезу, — Пусть нам дозволят пересечь пролив. Вы привезли сюда Бога, верили гибалу богоизреченный амулет и помогли занять скамью. Перечислял ты, а сейчас набиваетесь в союзники Мавату и все это ради дозволения пересечь пролив? Смешно. Дупезу молчал, только смотрел на тебя из под лобья. Никакое золото не стоит таких усилий, вернее, одно золото не стоит. А вот золото в сочетании с контролем над проливом, ради этого можно пойти на многие жертвы. Друг иолог Сулах ведь очень далеко. С недавних пор он все ближе, парировал ты. Нас разделять горы и вербы, упорствовал Дупезу. Горы вы преодолели, не без помощи Бога, полагаю. И вербским владеете хорошо, намного лучше, чем и роденским. Значит, поддерживайте с вербами тесный контакт. Вы или кто-то другой протарили для ксуланцев удобную и безопасную тропинку сюда». «Я бы не назвать ее удобной и безопасной», — усмехнулся Дупезу. «Пока нет, но вы намерены это исправить». «Советую подумать», — крикнул тебе в спину Дупезу. «Нам все равно, кто быть глашатой — Гибал, Мават или кто-то третий». Не удостоив его ответом, ты зашагал в крепость к матери Зизуми.